Одним из этих господ был кавалер Бьянко. Этот кавалер выражал глубокое удовлетворение работы Симоне над созданием неких совершенно подлинных доказательств. Этот кавалер был важная птица. Прежде чем знакомиться с кем-нибудь, несомненно запрашивал в органах все имеющиеся характеристики. Это явствовало из вопроса, заданного в полголоса, посещает ли Симоне до сих пор кафе «Бичерин». Там-то и предложено было встретиться для сугубо частного свидания. И Симоне услышал там «Драгоценный адвокат, нам известно, что вы являетесь внуком одного из достойнейших подданных, его королевского величества». По одному уж этому вы получили благородное воспитание. Мы знаем также, что господин отец ваш принес свою жизнь на алтарь того, что и мы считаем правым делом, хотя пожертвовал собой он, как бы это выразиться, преждевременно. Поэтому, учитывая вашу... Благонадежность и готовность с нами сотрудничать Мы считаем также, что проявляем к вам самому неимоверную снисходительность Располагая сведениями, что вы и нотариус Рыбауденга Имеете наклонность к процедурам, назовем их так, не самым благовидным «Что же вам предлагается иметь в виду, что это не было поставлено вам на вид? Мы знаем, что вы вращаетесь в обществах друзей, коллег, единомышленников, в общем, ну, как их назвать, мадзинянцев, грибальдийцев и карбонариев. Ничего странного». Таково думается нам направление юных умов. Однако вот в чем нам видится проблема. Как бы эти молодые люди ни на безрассудничали. По крайней мере, прежде, чем их безрассудство может стать для страны и разумным, и полезным, правительство было обеспокоено этим. Пизакане с его морской экспедицией. Вы знаете, что Пизакане и поехавшие с ним двадцать четыре бунтаря высадились в Понце, размахивая триколором, освободили три сотни заключенных и отправились морем в Сапри, предполагая, что там местные обыватели поджидают его уже мобилизированные... «Благожелательный» сказал бы «идеалист», «скептик» сказал бы «идиот». На самом деле Пизакане был идеалистом. Смерды, которых он пришел освобождать, прикончили и его, и его людей. Видите, благие намерения заводят чересчур далеко, если не учитывается... Реальное положение вещей. «Понимаю», — сказал на это Симоне. «А от меня вам чего угодно? Сейчас, сейчас. Чтобы препятствовать головотяпству, лучше всего сажать всех их под замок на некоторое время за попытку подорвать государственный строй». и выпускать их по мере того, как в стране проявляется потребность в благородных сердцах. Их надо захватывать на заговорах. Вы знаете, конечно, главарей. Пусть бы дошел до них листок от самого главного главаря. Пусть бы созвали их на след в определенное место. В вооружении, с кокардами и знаменами И с прочими цацками, которыми украшаются карбонарии Чтобы их признавали за карбонариев Наглянет полиция, всех заберут И все в порядке, и дело сделано Но если я буду там, меня застукают тоже А я же ли нет? Поймут, что я-то и выдал всех. Но что вы, сударь, не столь же мы недогадливы. Естественно, мы приняли эти соображения в расчет. Как мы увидим, и вправду Бьянка имел свой расчет. Но незаурядной расчетливостью отличался и Симонини. Как следует, выслушав предлагавшийся ему план, он истребовал своеобразное награждение. Каких Симони не хотел для себя королевских щедрот, он охотно рассказал кавалеру. Видите ли, кавалер Бьянка, нотариус Рыбуденго порядочно раз совершил незаконные действия, прежде чем меня наняли в его контору. «Довольно будет указать два или три подобных случая, учитывая, что у меня в распоряжении нужная документация, не ущемляющая, Господи упаси, ни одного по-настоящему важного лица, по части тех, кто с он их пор естественным образом скончался. Я передам все обвинительные материалы», от неподписавшегося доброжелателя через ваше любезное посредничество в судебное ведомство. Их, безусловно, с лихвою хватит, чтобы нотариусу предъявили обвинение в регулярном подделывании официальных актов и на этом бы основании заключили под стражу на такое число лет, за которое природа самостоятельно закончит жизненный круг. Не очень надолго, полагаю, учитывая здоровье старикана. И тут, и тут, как нотариус окажется в заключении, я извлеку договор, подписанный за несколько дней перед его арестом, откуда будет явствовать, что, выплатив последний пай за покупку... я окончательно вступаю во владение юридической конторой и превращаюсь в ее собственника. Что до внесенного мною капитала, все ведь думают, будто я получил наследство от деда. Единственный, кто знает, что это не так, Ребулденга. «Интересно», — сказал Бьянка на это, «но судья обязательно спросит». «Где же эти выплаченные деньги?» Рыбауденга не доверяет банкам и держит деньги в сейфе в конторе. «Я умею открывать сейф. Рыбауденга, вероятно, думает, что если он возится с сейфом, отвернувшись, то я не могу подглядеть, что он там крутит. Служители закона, получив донос...» ищут способ как-то вскрыть описанный сейф и убедиться, что в нем пусто. «Я покажу на разбирательстве, что предложение приобрести контору от Денга поступило довольно неожиданно». И что я сам несказанно удивился, услышав, какую низкую цену он назначает, свидетельствующую, что он с чего-то внезапно останавливает все дела. И недаром при осмотре конторы обнаружится вдобавок к опустелому сейфу еще и пепел невесть каких сожженных бумаг. а в ящике письменного стола письменное подтверждение заказанной комнаты в гостинице в Неаполе. По всему этому можно будет понять, что Рыбауденга зачуял, что закон идет за ним по пятам, и решил замести следы и улепетнуть под крылышко к бурбонам, чтобы там проесть вывезенный загодя капитал. Но на суде, когда ему предъявят показания насчет будто бы заключенной купчей, он станет все отрицать. Пусть отрицает сколько угодно, не станет же судья ему верить. Да, очень тонкий план. Вы мне нравитесь, адвокат. Вы хитрей. целеустремленней и решительней рыбу-уденго. И в вас больше, как бы это сказать, эклектичности. Хорошо, вы устроите нам этих карбонариев, а мы вам устроим рыбу-уденго. Арест карбонариев был не труднее детской игры. Хотя мальчики были безыскусными фантазерами, а карбонариями лишь в самых пылких своих снах. Симоне Загодя сначала из простого бахвальства, прикидываясь, будто воспроизводит заветы героического отца, рассказывал какие-то байки о карбонариях, все больше которые нашептывал ему падре Бергамаски. И изуит в свое время предостерегал юношу о кознях карбонариев, масонов, мадзинианцев, республиканцев и переодетых патриотами иудеев, которые, чтобы укрыться от полиции целого мира, прикидываются продавцами угля и встречаются в укромных местах под предлогом совершения торговли. «Все карбонарии подчиняются высшей венте». Туда входит сорок членов, преимущественно, ужасно сознавать это, из вельможной римской знати. С прибавлением, разумеется, еврейства. Начальника зовут Нубиус, он родовит, он растлен, как вся каторга вместе взятая. Однако, благодаря своему имени и богатству, он занимает в Риме положение выше всяческих подозрений. Из Парижа Бонаротти, генерал Лафайет и Сен-Симон обращаются к нему за решениями, как к дельфийскому оракулу, из Мюнхена, и из Дрездена, и из Берлина, и из Вены, и из Петербурга. Начальники главных вент Чарнер, Хейман, Якоби, Ходска, Ливин, Муравьев, Штраус. Паловичини, Дристен, Бем, Ботиани, Опенгейм, Клаус и Королус обращались, чтобы он наставил их на верный путь. Нубиус правил высшей вентой до 1844 года, покуда не был отравлен Акватофаной. «Не думай, будто его отравили мы иезуиты!» Мы придерживаемся мнения, что Нубиуса убил Мадзини, который желал и нынче желает занять место во главе всего карбонарского движения, опираясь на иудеев. Преемником Нубиуса ныне является Малый Тигр. Это еврей. Он продолжает дело Нубиуса, повсеместно старается подстрекать своих неприятелей на мученичество». Однако состав и местоположение высшей венты — тайна. Все это остается тайной для всех отдельных лож, которые лишь получают директивы и побуждения. И даже те самые сорок членов высшей венты не знают и никогда не знали, откуда поступают к ним приказы для передачи или для действия. А потом говорят, что иезуиты в рабстве у начальников. Это карбонарии в рабстве у начальника, укрывающегося от взглядов. Может быть, у великого старца, который помыкает всею подпольную Европой. Симоне вообразил себе Нубиуса как героя, как что-то вроде мужского аналога Бибетты Дентерлакен. И переделывая в эпос то, что у отца Бергамаски было готической новеллой, Симонини зачаровывал рассказами друзей-студентов, не добавляя, скажем, ту мелочь, что Нубиус уже умер». Войдя во вкус, однажды он показал письмо, составить которое ему не стоило труда. Якобы Нубиус призывал к немедленному восстанию во всем Пьемонте, в каждом отдельном городе. Тому кружку, где верховодил Симоне, отводилась опасная и соблазнительная роль. Им предлагалось тайно собраться в определенный день во дворе трактира «Золотой рак», найти там уже приготовленные сабли и ружья, найти четыре телеги со старыми мебелями и матрасами, пригнать их на угол улицы Барбару и построить там баррикаду, перегородив проход на замковую площадь. После этого ждать дальнейших директив». Ничто не могло удачнее воспламенить души двадцати молокососов. Они действительно сошлись утром на заднем дворе обжорки и обнаружили в старых бочках обещанную амуницию. Пока они оглядывались, ища телеги со старым хламом и даже не думая заряжать ружья, во дворик влетело не менее пятидесяти жандармов с палашами на Бессильные оказать самое малейшее сопротивление, юнцы немедленно сдались. У них отобрали оружие, их выгнали на улицу и развернули лицом к стене, по обе стороны въездных ворот. «Руки вверх, всем молчать!» — гаркнул одетый в штатское платье самый нахмуренный из арестовавших. Заговорщики стояли как попало. Тем не менее, жандармы пихнули Симоне на место на самом краю шеренги, на углу переулка Дождавшись мгновения, когда они замешкались, поскольку их подозвал начальник, Симоне шепнул что-то ближнему товарищу Снова взгляд на охранников, они далеко, и Симоне с приятелем прыжком бросаются за угол и припускаются бежать во весь дух «Побег! К оружию!» — раздается у них за спиной. Слышен топот жандармов и крик. Преследователи грохочут по той же улице. Симоне слышит, как прогремело два выстрела. Один из них ранил его друга. Симоне не задавался вопросом, смертельная ли рана или нет. Он уповал на то, что второй выстрел будет пущен, как они договаривались, в воздух. «И точно!» Вот Симоне повернул в другую улицу, потом еще в одну. Крики преследователей слышались все глуше. Соответственно приказу, те бежали по неправильному следу. Позади осталась замковая площадь. Вот Симоне уже и дома. Снова добропорядочный гражданин. В глазах товарищей, которых тем временем уводили, он храбрый беглец. Поскольку арестовывали всех скопом и сразу же швыряли лицом к стене, никто из полицейских не успел запомнить его лицо. Так что не было даже нужды покидать Турин. Можно было спокойно возвращаться к работе, тем более что семьям схваченных друзей требовались помощь и утешение. Осталось только покончить с нотариусом Рэблденга. Все было выполнено по плану. У старика потом, в заключении, случился разрыв сердца приблизительно через год. Симонени не думал, что несет за это ответ. Они поквитались. Нотариус научил его ремеслу, а он послужил у нотариуса в рабстве. Нотариус разорил его деда, а он разорил нотариуса. Вот на какой предмет Аббат Далла Пикхала просветил Симонини. А что после подобных разоблачений он тоже прилично утомился, доказывалось тем, что на середине фразы повествование обрывалось, как будто пишущего в самом неожиданном месте сковало обморочным сном.